Глава 11. Известие о смерти отца застало меня врасплох. Но почему? Ведь прошло же четыре года. Я почти смирилась с мыслью, что больше никогда его не увижу, и все же где-то глубоко в душе оставалась надежда, что мы еще встретимся. За все время, пока Убак говорил, я проникалась все больше доверием к его словам. Его рассказ был живее всех моих воспоминаний об отце. С каждым его словом папа становился все ближе и ближе. Мне было невозможно представить, что отец умер, и я его не увижу. Для меня он был все еще жив. Я сидела рядом с Уба в полной уверенности, что они оба там, внутри дома. Я слышала их шепот, их голоса. Когда Уба закончил говорить, я встала, готовая войти в дом. Хотела поздороваться с ними обнять отца, Смысл последних фраз Уба дошел до меня не сразу, как будто я пропустил их мимо ушей. В дом не пошла, не хотела видеть мир, в котором жила Мими. Не сейчас. Уба повел меня к себе домой, где я вознеможение повалилась на кушетку и уснула. Я прожила у него два дня, сидела в кресле и наблюдала за тем, как он реставрирует старые книги. Мы почти не разговаривали. Уба, склонялся над столом, погрузившись в работу, просматривал страницы, ставил на них крошечные бумажные заплатки, а потом ручкой дорисовывал недостающие фрагменты букв. Ученые-реставраторы нашли бы его способ варварским, но ему было все равно. Спокойствие его движения и монотонность успокоили и меня. Уба не задавал вопросов и ни о чем меня не просил. Время от времени он поглядывал на меня из-под очков и улыбался. Мне не требовалось слов. Рядом с этим человеком было легко и спокойно. Утром третьего дня мы пошли на рынок. Я сказала Уба, что угощу его едой собственного приготовления. Я умею готовить, хоть и не особо люблю это занятие. Мое предложение удивило Уба, но возражать он не стал. Кажется, оно ему даже понравилось. Мы купили рис, овощи, зелень и специи. Я хотела приготовить вегетарианское карри. В Нью-Йорке у меня есть подруга индуска, и мы иногда готовим это блюдо. Я попросила дать мне картофелечистку. Уба удивленно посмотрел на меня, не поняв, о чем я. В его хозяйстве был всего один нож, и тот тупой. Я впервые готовила на открытом огне. Рис подгорел, овощи выкипели, закосив огонь. Уба лишь улыбнулся и снова разжег очаг. Он был доволен моей стряпнью и сказал, что ему понравилось. Мы ели, сидя, скрестив ноги на кушетке. Приготовление еды отвлекло меня от горестных мыслей, а теперь они вернулись, и Уба это почувствовал. «Вы надеялись вновь увидеть отца?» — спросил он. Я кивнула. «Простите, Джулия, это я виноват. Я должен был по-иному у рассказ?» «Нет, нет, что вы!» — измотал я головой. «Вы замечательно рассказали». Ваши слова делали отца настолько живым, что мне казалось, еще немного я его увижу. Я ведь так и не попрощалась с ним. Ни в Нью-Йорке, ни в Кало. От этого мне больно. Я и не подозревала о существовании такой боли. Лба молчал. «А ваш отец жив?» – Спросил я его. «Нет. Покинул этот мир несколько лет назад. Он болел?» Мои родители умерли от старости, по-берманским меркам оба были глубокими стариками. «А ваша жизнь сильно изменилась после их кончины?» Оба задумался. «Я привык проводить много времени, общаясь с матерью. Естественно, одиночество дает о себе знать, а в остальном... Моя жизнь почти не изменилась. Простите за бестактный вопрос, а сколько времени вам понадобилось, чтобы прийти в себя?» Прийти в себя? Я бы поставил вопрос по-другому. Прийти в себя означает преодолеть, оставить позади идти дальше. Как вы думаете, мы оставляем наших умерших позади? Я думаю, мы берем их с собой. Они сопровождают нас, оставаясь рядом, хотя и в другой форме. Нам нужно принять их смерть и смириться с их новым обликом. Мне на это понадобилось два дня. Всего? Как только я понял, что не потерял родители безвозвратно, мои душевные силы восстановились, я каждый день думаю о них. Представляю, что сказали бы они по тому или иному поводу. Спрашиваю совета даже сейчас, когда мне самому достаточно лет, и вскоре пора будет думать о собственной смерти. Он зачерпнул новую порцию подгорелого риса. «У меня не было особых причин оплакивать родителей. Они оба были старыми» уставшими от жизни готовыми умереть. Они оба прожили полноценную жизнь. Смерть не вызывала у них ни страха, ни душевных страданий. Они не мучились от боли. Уверен, в тот момент, когда их сердца перестали биться, они были счастливы. Что может быть прекрасней такой смерти? Может, я слишком молода, чтобы считать смерть прекрасной? Наверное, в 55 у меня будут другие мысли на этот счет. Возможно. «Молодость и смерть у других воспринимается гораздо тяжелее. Я очень долго не мог принять смерть жены. Она умерла, не достигнув от тридцати лет. Мы только-только построили дом и были очень счастливы вместе». «А отчего она умерла?» Оба задумался. «Обычно мы не задаем себе такого вопроса, поскольку очень редко получаем на него ответ. Вы видите, в какой бедности мы живем». «Смерть для нас – это часть повседневной жизни. Люди в Бирме умирают раньше, чем в Соединенных Штатах или Англии. На прошлой неделе восьмилетний сын моих соседей простудился, у него поднялся сильный жар. Через два дня мальчика не стало. У нас нет лекарств для лечения даже самых простых болезней, которые в вашей стране из-за болезни не считаются. Тогда какой смысл доискиваться причин смерти?» Как будто это что-то изменит. Моя драгоценная супруга покинула меня ночью. Утром я проснулся и увидел, что она мертва. Это все, что я знаю. Простите. виновато пробормотала я. Мы снова надолго умолкли. Я стала думать о смертях своих близких. Получалось, что кроме отца я никого не теряла. Дед и бабушка со стороны матери живы и неплохо себя чувствуют. Правда, в кругу моих друзей и знакомых было несколько смертей. В прошлом году брат подруги утонул в Атлантическом океане. Мы иногда ездили с ним на выходные в Сэг-Харбор и Саутгемптон. Он мне нравился, но особо близки мы не были. Я не попала на его похороны, поскольку они совпали с важной деловой встречей в Вашингтоне. Мать моей партнерши по теннису недавно умерла от рака. В детстве она научила меня играть на пианино. Болезнь была долгой и тяжелой. Я обещала навестить ее в больнице, но откладывала визит, пока не оказалось, что навещать уже некого. Смерть не была частью моей повседневной жизни. Но теоретически я знала, что люди болеют и умирают, но их мир не соприкасался с моим миром здоровых, энергичных людей. потом, здоровые и энергичные не хотят знать о больных и умирающих, словно оба мира не имеют точек пересечения. А точки существуют и подстерегают нас в самых неожиданных местах. Можно провалиться в полынью, которая припорошена снегом. Или забыть задучь свечу перед сном и сгореть в собственной квартире. Или врач, вертя в руках рентгеновский снимок, вдруг скажет, что в груди обнаружен белый узелок. Батиха встал и понес пустые тарелки на кухню. Там он раздул угли, подбросил в очаг полены и подвесил чайник. — Я не буду пить чай, — крикнула я. Я хочу пойти на кладбище и увидеть место, где их кремировали. Вы пойдете со мной? Обязательно, ответ Слуба. Мы замедлили шаг. У меня перехватило дыхание, но причиной был вовсе не подъем по крутому склону. Склон был весьма пологим. Я приближалась к финалу своих поисков. Увидела дом, где умер отец. Ела фрукты в саду, где он провел детство и юность. Теперь мне хотелось посмотреть на место, где окончилось его жизненное путешествие. «Джулия, я должен вас предупредить заранее. Там нет ни могилы, ни даже памятного камня». Ветер разнес его пепел во все стороны. Почему-то я боялась увидеть кладбище. Страх был необъяснимым. Мне казалось, что приход туда обозначит конец и моего жизненного пути. Скверно вымощенная улица сменилась песчаной дорогой, уступившей место другой, глинистой и грязной. Вскоре я увидела первые могилы, едва различимые среди кустов и пожухлой травы. Над грубными плитами здесь служили серовато-коричневые бетонные прямоугольники. Некоторые были украшены нарисованным орнаментом и затейливой берманской письменностью. Попадались и безымянные, сплошь покрытые пылью и мусором. Чем-то это напоминало заброшенную стройплощадку. Кое-где бетон растрескался, и из трещин пробивалась трава. Иные плиты густо заросли папоротником. Скорее всего, за кладбищем вообще никто не ухаживал. Мы поднялись на вершину холма и сели. Какое пустынное место. Если бы не тонкие нити троп, вьющихся по склону, можно было бы подумать, что человеческая нога сюда не ступала. А еще меня удивила полная тишина. Даже ветер не шелестел в траве и кустах. Я вспоминала прогулки с отцом, Бруклинский мост, паром до Стейтен-Айленда, наш дом и теплые булочки с корицей по утрам. Никогда еще я не находилась в такой дали от Манхэттена. Но я не скучала по Нью-Йорку наоборот. Ощущала почти мистический покой. В памяти мелькали вечера, когда отец перед сном рассказывал мне сказки. Оперные спектакли в Центральном парке под открытым небом, складные стулья и тяжеленная корзинка для пикника. Мой отец не признавал одноразовых пластиковых ножей, вилок и бумажных стаканчиков. Он надевал строгий черный костюм, будто мы шли не в Центральный парк, а в Метрополитен-Оперу. Теплый летний вечер, огоньки свечей. Опера всякий раз усыпляла меня, и я дремал у отца на коленях. Я вспоминала его негромкий голос, смех, взгляд, его сильные руки, подбрасывавшие меня в воздух. У меня и мысли не было, что эти руки ошибутся, и я упаду на землю. Теперь я понимала, почему отец жил с нами, но через полвека вернулся к Мими. В Нью-Йорке его удерживало нечто большее, чем чувство долга. Я уверена, отец по-своему любил всех нас, и маму, и меня, и моего брата, но это не мешало ему любить Мими. Он оставался верным всем, и сейчас я была ему за это очень благодарна. «Возможно, вас заинтересуют некоторые подробности», — сказала Уба. Я вопросительно посмотрела на него. «Погребальный костер Мими находился вон там, а костер вашего отца — ярдах в двадцати от нее. Их зажгли одновременно, дрова были сухими и быстро загорелись. День выдался на редкость тихим». Ветра не было, оба столба дыма поднимались прямо к небу. Уба и так рассказал мне очень много, и сейчас я не понимала, куда он клонит. А что было потом? Воцарилась полная тишина. Людей было множество, но никто не произносил ни слова, не было ни покашливаний, ни вздохов. Даже огонь перестал трещать и горел молча. Я вновь мысленно увидела отца, сидящего на краю моей кровати — Вокруг светло розовые стены к потолку подвешены фигурки громадных полосатых пчел. «И тогда животные начали петь?» — спросила я. Уба кивнул. Несколько человек потом говорили, что слышали пение животных. А потом оба столба стали сближаться. Я сам тому свидетель. И хотя не было ветра, они двигались навстречу друг другу, пока... Не все истины поддаются объяснению, перебил меня оба. И не все, что поддается объяснению, является истиной. Я смотрела на траву, которая давно заросла оба костра. Потом подняла глаза к небу, оно было голубым и безоблачным.